Глава 3. Лесное жилище Беляя было обустроено капитально. На пригорке среди густых елей было вырыто углубление, в которое поставили деревянные сруб из толстых бревен. Сверху сруб был накрыт бревнами потоньше, застеленными дерном, на котором даже молодые деревца и кустарник посажены. Издалека и не заметишь, что тут жилье организовано. За пригорком в низинке протекал лесной ручей с кристально чистой водой, так что проблем с мытьем и естественными нуждами не было. Низкая дверь, подвешенная на мощных кожаных петлях, для сбережения тепла была обита волчьими шкурами с двух сторон. На подходу к жилищу были устроены хитрые ловушки из острых кольев, веревочных петель и сетей и вырытые ямы, отлично замаскированные. Беляй показал, как их обойти, чтобы не угодить в них. «Это кто построил, Беляй?» — спросил я, указывая рукой на жилище. «Сам все сделал, господин», — не без гордости ответил Беляй. «И место подобрал, и яму вырыл, и сруб поставил». Я покачал головой от удивления. Внутри жилища, на земляном полу, засыпанном соломой, вдоль стен, стояли три широких деревянных топчена. Посередине расположился грубо собранный из жердей стол. У дальней стены был обустроен очаг, выложенный камнями с хитрым отведением дыма в дыру под крышей. Белей зашел в жилище первым и запалил несколько жировых светильников. Потом он разжег очаг и принялся суетиться с приготовлением обеда. Я уселся на один из стопченов, на котором лежал тюфяк, набитый сеном, и огляделся. Скудное освещение все же позволило мне оценить, что разбойнички успели ограбить немало прохожих людей. Свободного пространства в жилище было совсем немного. Вокруг все было заставлено и завалено трофеями, какими-то мешками, свертками, тюками и корзинами с имуществом. На стенах имелись деревянные полки, заставленные кухонной утварью и разными емкостями с припасами. Но больше всего меня удивило то, что на правой стене на деревянных кольях, вбитых между бревен, висело оружие. Несколько мечей в ножнах, луки в кожаных чехлах на лучах с колчинами тулами полными стрел, пара секир, боевые топорики, копья из улицы, разные ножи. В углу помещения на распорках была растянута куртка из толстой кожи с густо нашитыми на нее железными бляшками и полосками открытый шлем с кольчужной бармицей тоже имелся в наличии беляй удивленно спросил я а почему вы на меня с топорами и ножами напали ведь полно же у вас оружие да и доспех имеется так необученным и толком с оружием обращаться заявил Беляй. да и лучше так без доспеха и оружия боевого вдруг нас воев признают тогда и отпор дадут ответенный А уж если поймают с доспехом и мечом, так и разговаривать даже не станут. Сразу к праутсам отправят. А так с топориками да ножами решат, что мы разбойнички обыкновенные. С какими проще денежкой малы или товаром ненужным откупиться и кровь зря не лить. Странная у тебя логика, Беляй, но разумное зерно в ней, наверное, есть. Может, и прав ты. Я немного озадачился рассуждениями Беляя. Ладно, чего уж говорить. — Чем кормить ты будешь? Проголодался я конкретно. — Все готово уже, господин. Беляй плюхнул на стол большой котелок с каким-то аппетитно пахнувшим варевом. Каша гороховая с олениным и луком. И вот еще кисель клюквенный. Вслед за котелком на столе появились деревянные ложки, миски и большие глиняные кружки. — Отведай, господин, не побрезгуй, — поклонился мне в пояс Беляй. — Ты это... Прекращай меня господином называть. Ты не холоп, я не твой хозяин. Мы с тобой теперь товарищи по несчастью. А как же мне тебя называть, господин? Ты же имени своего не назвал? А, о, точно. Извини, Беляй. Я встал и, приложив руку к сердцу, представился. Меня зовут Ратибор. Так меня называй. Сильное имя, воинское. Беляй, в свою очередь, ударил себя кулаком в грудь. «Отведай пищи со мной, Ратибор. Будь гостем здесь и другом мне». «И ты будь мне другом, Беляй. А теперь попробуем твоей каши». Мы быстро навалили себе в миске густой гороховой похлебки с мясом и весело заработали ложками. Жаль, что хлеба нет. Да и откуда он здесь появится в лесной глуши? Ну, ничего. Кисельком запьем. Плотно от обедов я продолжил расспрашивать Беляя. «А расскажи мне, что в мире творится». «В мире? Ну да, в мире живем. Никто не воюет сейчас». «Я про то спрашиваю, что в княжестве происходит», — уточнил я. «На будущее нужно мне учиться правильно формулировать вопросы и учитывать, что говорят здесь не совсем так, как я привык в своем времени. Не нападает ли кто на Полоцк? Как с соседями живете? Как у Полоцка сладогое отношение?» и с другими городами-княжествами. От полоска лихиты то неподалеку. Бывает, что приходят пощипать деревеньки. Иногда нурманы разбойничают, но эти больше по пути грабят, когда по рекам торговать идут. Пока никто не видит, грабят. Беляй ненадолго задумался, а потом продолжил. Лет десять назад накатили лихиты на полоск сильно. Большое войско приходило. Но тогдашний князь Всеслав разбил их, И отогнал от границ. А потом князя убили. Люди рассказывали, что сам Драгомир и убил Всеслава. Они родичи были. Убил и на княжение сам сел. Я тогда отроком был малым. Но помню хорошо, много про это в Ладоге говорили. Мать как померла, князь Буревое хозяйство наше в аренду отдал одному кожевеннику кожевенник нам с братьями за это платил. На прокорм хватало. Тогда же князь определил нас помощниками конюху боярина Доброжира. Тот как раз из Полоцка в Ладогу переехал. Потом и до конюха доросли. Умели мы с лошадьми обращаться-то. Да вот беда стряслась. Увели жеребца. А боярин Доброжир-то, да денег жаден очень. И человек он плохой. Ничего нового. Где ж ты бояр хороших видел, Беляй? Вздохнул я. Отчего же, бывают и хорошие. — возразил мне Беляй. — Вот боярин воевода Белотур очень хороший человек, справедливый. Правая рука у князя Буревое, дружины княжеской командует. — Так на то он и воевода, а не просто боярин, — хмыкнул я. — Белотур воин, поэтому и хороший. А Доброжир, небось, с торговлей да обманом свое богатство нажил. — Твоя правда, Ратибор, но Доброжир хитрый. С князем всегда, когда надо поделиться, тот и пригрел его. «Снова ничего нового, Беляй. Ты лучше скажи мне, умеешь ли ты на мечах биться, с копьем или луком управляться? А то я сам-то, может, только с копьем и смогу, да и то не факт. Вот с ножами я профессионально работаю. Я про это уже говорил». «Я из лука стреляю неплохо, с копьем немного могу», — ответил мне Беляй. «А на мечах почти ничего не умею, не обучен». «Ладно, понял я тебя». Будем тогда под купцов работать. И учителя надо искать, которые нас хоть немного обучит с оружием обращаться. Как думаешь, если серебром заплатим, найдется нам учитель из воев? Если серебром, то, конечно, найдется. Да только где его, серебра, этого взять-то? Как думаешь, вот столько хватит? Спросил я, отцепив от пояса кошель со своими реконструкторскими серебряными дирхемами и высыпав монеты на стол. «Я цен ваших не знаю». Глаза Беляя поползли на лоб. «Это очень много, господин». Он, похоже, ошалел от количества серебра. Даже имя мое позабыл. «На эти деньги можно купить хорошего раба, или три коровы, или лошадь, или двенадцать свиней, или двадцать овец. Все, Беляй, хватит!» Остановил я его. «Этак ты до ночи перечислять будешь. Подумай лучше...» нет ли в ближайших деревнях какого-нибудь старого воина, который взялся бы нас воинскому делу подучить. Думаю, что нам надо в Полоцк идти, купцами становиться или в дружину князя наниматься. Разбоем много не заработаешь». Беляй задумался минут на пять. Я ему не мешал, рассматривая висевшие на стенах оружие. Наконец он откашлялся и сказал. «Есть такой воин, дядька Бермята». Он живет в дне пути отсюда. У него своя заимка рядом с рекой. С родичами своими двумя дворами живут. Мед лесной добывают. Он был гриднем еще у князя все слава За серебро согласится нас учить, я уверен. Я у него мед прошлой осенью покупал. А уж какая медовуха у него была знатная. И девки-холопки хорошие, добрые. беля мечтательно закатил глаза. Вот и хорошо». Давай сейчас спать тогда, завтра собираемся. Послезавтра пораньше выходим, согласен? С тобой, Ратибор, согласен. Наши пути теперь всегда вместе идти будут. Я тебе жизнь должен.